Слуй сел на койке и потер ладонью лицо. Судя по тонким лучикам, пробивавшимся сквозь дощатую стенку каюты, давно уже наступил новый день. Но он все равно чувствовал себя уставшим. Это проклятая жара. Стук в дверь, разбудивший его, повторился. Слуй разлепил губы и сердито пробурчал. «Но что там еще?» «Почта из Атлантора!» Слуй вздохнул. Этой причины было явно недостаточно для того, чтобы потревожить его сон. Просто капитан, по-видимому, решил, что его высокопоставленному гостю уже пора вставать. Ох уж эти капитаны корпуса. Ладно, сейчас. На побережье Хемта они торчали уже почти луну, но ничего не происходило. И Слуй начал потихоньку нервничать. Ему хотелось как можно быстрее вернуться в Винетию и отыскать Грона. Конечно, он сообщил Грону адреса и пароли всех своих агентов, которых, к сожалению, было не особо много. Но Слуй подозревал, что его неугомонный командир снова пустится в свободный поиск. А ведь уже не мальчик. Выйдя на палубу, Слуй сразу понял, почему капитан решился прервать его сон. Палуба была почти пуста, Здесь находился только один человек. Но какой? Зато перекладины мачт и обе абордажные площадки были буквально забиты людьми. Над левым бортом торчали ремонтные брусья, использовавшиеся сейчас совсем не по прямому назначению. На их выдвинутых над водой концах были подвешены стандартные флотские стрелковые мишени. Чуть поодаль на легкой зыби покачивалась с десяток тростниковых лодок, изготовлением которых экипаж Росомахи был занят последние две четверти. Любой офицер корпуса был ярым сторонником святого армейского правила. У солдат не должно быть много свободного времени. Так что, если оно появляется, срочно придумай занятие. В лодках маячило по десятку бойцов с арбалетами в руках. Слуй вздохнул. «Все понятно. Утром вернулся Тамор и объявил стрелковые учения. А его самого разбудили потому, что как только начнется стрельба, Слуй мгновенно проснется, и еще чего доброго с просонья выскочит на палубу с мечом, решив, что на Росомаху напали. Тамор хмыкнул и ворчливо буркнул. но «Ну, наконец-то проснулся. Слуй почесал щеку и мирно спросил. «Когда приехал?» «Утром, к первой склянке», — ответил Тамор более добродушно. «А вот ты что-то совсем разленился!» Слой и на этот раз пропустил упрек мимо ушей. «Ну и как съездил?» Тамор хмыкнул и, тряхнув изрядно отросшей шевелюрой, в которой едва начали пробиваться седые нити, ответил совсем миролюбиво. «Если касаемо того дела, ради которого мы здесь, то никак. Ничего нового я тебе не расскажу. А вообще, нормально». Некоторые из моих знакомцев со времен службы у Верховного Жреца лишились головы. Зато другие живут и здравствуют. Так что кое-какие новости есть. Он хлопнул слоя по плечу. Ладно, ребятам пора начинать стрелять. Пойдем на рулевую, там и расскажу. Не успели они подняться на рулевую площадку, как капитан Росомахи махнул флажком и над палубой взвился рев болельщиков. Грибцы ударили веслами, и неуклюжие тростниковые лодки, предназначенные только для того, чтобы с них удобно было вытягивать сети, тронулись с места. Спустя мгновение в круге мишеней, раскачивающихся на ремонтных балках, ударили первые болты. Соревнования закончились победой второго стрелкового наряда. 16 стрелков из его состава превысили высший норматив. Причем пятеро положили в бычий глаз все стрелы. А количество лодок, выигравших заплыв у своих соперниц, оказалось практически равным. 8 у второго и десять у первого наряда. Одна пара пришла ноздря в ноздрю, но стрелки из команды второго наряда и там оказались лучшими. Тамор пробурчал. «Хотел бы я посмотреть, как эти ребята попробуют проделать то же самое при свежей волне». но по его лицу было заметно, что он доволен. В конце концов, неуклюжая тростниковая лодка, дергающаяся при каждом грибке, не слишком удобная платформа для призовой стрельбы. Когда изрядно вымокших участников третьего финального заплыва подняли на палубу, Тамор, от которого слой, естественно, так и не дождался ни одного внятного слова, зато вдоволь наслушался воплей типа «Давай, давай! Шевели веслом, и крам акрелья!» «Да проснись ты, крабье семя!» Подбежал к победителям и хорошенько отдубасил по спине весь экипаж победившей лодочки. Но на него никто не обиделся. Моряки знали, что их адмирал был очень азартным человеком, в чем он, впрочем, не сильно отличался от них самих. Вот и сейчас, когда большинство столпилось вокруг мокрых участников, некоторые отошли к борту и достали кошели. чтобы рассчитаться по сделанным в горячке ставкам. Когда Тамор выбрался из возбужденной толпы и подошел к Слую, тоже уже спустившемуся с рулевой площадки и стоявшему, привалившись к косяку двери своей каюты, тот с усмешкой спросил. «Ну как, успокоился? Кое-кто обещал мне рассказать кое-какие новости еще на рулевой площадке». Тамор попытался нахмуриться, Но он был слишком возбужден и доволен, чтобы проявить даже столь малые признаки неудовольствия, поэтому он бросил подобные попытки и оглушительно расхохотался. А, ладно, зато смотри, как реагирует команда. Я как прибыл, сразу почувствовал, что ребята застоялись, а это опасно. Вот и пришлось пошустрому организовать эти соревнования, чтоб народ немного разогнал кровь. Так что не бухти, пошли в каюту. Сейчас все и расскажу. Вот только...» Он повернулся и оглушительно рявкнул. «Драник, сообрази что-нибудь пожрать. А то капитан Слу еще не завтракал. Да и я уже успел проголодаться. Да, и волоки почту». Слуй удивленно вскинул брови. «Значит, почта все-таки есть? Но откуда?» Он резко развернувшись, оглядел горизонт. Тамор хмыкнул. Ищешь посыльную у Неремо? Ну-ну. А мог бы подумать, как она нас разыщет в этих зарослях. Я хорошо знаю, что в этих плавнях сам великий змей вряд ли сможет что-нибудь отыскать. Недаром привел сюда Росомаху. Так что я еще перед отходом приказал доставлять почту одному знакомому купцу Фивнесе. Заметив, что Слой сердито нахмурился, он торопливо махнул рукой. «Не волнуйся, это человек надежный. Он уже давно выполняет для меня кое-какие деликатные поручения. Так что я ездил в Фивнес не только восстановить кое-какие старые связи, но и разузнать, не прислали ли нам что-нибудь из Элитии и Атлантора». Слуй смерил Тамура долгим взглядом, медленно кивнул и, оторвавшись от косяка, молча толкнул плечом дверь каюты. Завтрак, как обычно, был довольно обильным, но на этот раз не таким однообразным. Слой указал подбородком на сочные листы салата лимука и дымящийся шмат свинины и тихо спросил. «Ты привез?» Тамор довольно кивнул и запихнул себе в рот здоровенный листок. «Я решил, что ребятам надо слегка поразвлечься, а то от сухарей, солонины, сушеного лука и рыбы – У них уже скоро заворот кишок случится. И можешь не волноваться, казне корпуса это не стоило и медика. Один мой старый друг стал вторым казначеем храна имникет. И вот уж никогда бы не подумал, что найдется такой идиот, который рискнет доверить деньги Исмиренесу. Ну так вот, все это оплачено из казны храма». Слуй поперхнулся. «Постой, на чем ты прибыл на Росомаху?» «Этот твой приятель нанял тебе лодку?» Тамур скривился. «Ну ты что, идиотом меня считаешь? На той лодке я доплыл только до селения рыбаков у Дальнего мыса. А там меня уже подобрала наша шлюпка». Слуй с трудом протолкнул в глотку полупережеванный кусок свинины и хрипло спросил. «Когда ты добрался до рыбацкой деревушки?» Тамур нахмурился. «Где-то за час до рассвета, а что?» Слуй резко отодвинул от себя тарелку и, вскочив на ноги, подбежал к двери. Распахнув ее, он закричал во всю глотку. «Капитан, боевая тревога! Кораблик к бою походу ходу изготовить! Снятие с якоря по готовности!» Из-за спины раздался гневный голос Тамора. «Ты что, настоя трубочника нажрался и совсем мозги потерял?» Слуй резко повернулся и, сузив глаза, сердито проговорил. «Тамор, я же не учу тебя командовать флотом во время боя. Хотя мне тоже кажется, что я не хуже тебя понимаю, что и как надо делать. Вот и ты заткнись и доедай свою свинину».